Допрос с пристрастием. В реке кто-то плавал. округин присмотрелся, пытаясь определить, чья забубенная голова торчит в холоднющей августовской воде. И удивился, узнав Наталью. Отлично! Видно, он все делает правильно, раз ему помогают. Она плыла бразом, двигаясь красиво и технично. Доплыла до берега и, не сбавляя темпа, повернула обратно. Стоявшего против солнца Округина она не видела, и это дало ему возможность быстро сообразить, как воспользоваться нежданной встречей. Наталья вышла, все еще держась к нему спиной, и взяла полотенце. У нее были развитые предплечья, ладная фигура, сильные ноги. «Вы профессиональная плавчиха? Наталья вздрогнула и обернулась. Лицо ее приняло обычное тусклое выражение. «Здравствуйте!» Перебираясь по мосту, сказал Округин. Извините, если напугал. Здравствуйте. Я не испугалась, просто не ожидала. Так вы спортом занимаетесь? Очень профессионально плывете. Занималась. Раньше. Давно. Не глядя на него, Наталья надела халат и запахнула полы, как захлопнулась. А сейчас? Не занимаетесь? Он спросил просто так, зная, что ничем, кроме работы и семьи, она не занимается. Нет. Односложно ответила Наталья и пошла по дорожке к дому. Это означало не лезь, не спрашивай, не говори. Так значит. Ну уж нет, голубушка. Работа времени не оставляет или семья против? Не отвечая, она прибавила шаг. Алексей не отставал. Вы работаете в военном госпитале? На этот вопрос она не могла не ответить. В конце концов, нельзя быть совсем невежливой. Да. «А давно?» «Да». «Так мы далеко не уедем». «У меня в этом госпитале знакомый работает, Сергей Крапивин. Может, слышали?» Она встала на дорожке, словно споткнувшись о препятствие. А Кругин продолжал. «Он тоже давно там работает, вроде начальником службы охраны. Вы не знакомы?» Наталья медленно повернулась. У нее было совершенно белое лицо. А Кругин даже испугался. Не хватало еще довести женщину до инфаркта. Мы служили вместе, давно не виделись, вот хотел узнать, как он там. Привет передать. Округин говорил, подходя ближе, на случай, если она хлопнется в обморок. Наталья стянула полы халата, словно ей внезапно стало невыносимо холодно и сгорбилась, обхватив себя руками. «Так что, вы знакомы?» Продолжал атаку Округин. «Да», — выдавила она, глядя мимо него. «Привет, передадите?» «Нет». «А что так?» Старательно удивился Алексей. «Или вы в контрах? Не жалуете друг друга?» Он смотрел прямо ей в лицо. Она молчала, и это вывело его из себя. «Ну и что вы молчите? Или я говорю что-то не то?» Она кивнула. «Так, уже теплее. Что же такого я говорю?» Или передать привет для вас непосильная задача?» Ей было плохо. Он это видел, но останавливаться не собирался. «Вы не хотите выполнить мою просьбу, потому что не любите Сергея, или потому что как раз наоборот?» Если бы можно побледнеть сильнее, Наталья бы это сделала. Но она только повернулась и посмотрела на него совершенно мертвыми глазами. «Вы кто?» С трудом шевеля губами, прошептала эта бледная немочь. Округин разозлился по-настоящему. Что она тут изображает? Крайнюю степень потрясения? Лучше бы сделала вид, что ничего особенного ей не говорят, пожала плечами и спокойно пообещала передать привет старинному дружку. Так нет, трясется, как цуцик, и смотрит, как Софья Перовская перед казнью. Я кто? Я внук Макара Ивановича, а вы? Ее просто заколотило. «Вы не тот, за кого себя выдаете, Клацая зубами, выдавила она. «Вас Стас подослал? Он что, нас выследил?» «Ну, наконец-то!» «Никто меня не поцелал! Вы лжете? «Нет!» «Тогда зачем вы это делаете?» «Я ничего такого не делаю, я просто пытаюсь вам сказать, что... Что знаете о моей измене?» Округин хотел сказать совершенно другое, но только молча кивнул. Наталья провела рукой по лицу и пошла не к дому, а в другую сторону. Округин двинулся за ней. Они молча перебрались через мост, поднялись на холмик, прошли мимо сторожки и остановились, дойдя до виноградника. Там Наталья села прямо на землю и разрыдалась в голос. «Это было так на нее не похоже, что Округин растерялся». Он был уверен, что эта анемичная и вечно вялая женщина не способна на такое бурное проявление чувств. И вот, пожалуйста, рыдает на взрыт Не зная, что предпринять, Алексей сел рядом и стал смотреть на реку, что бежала внизу. Милая какая речушка. Он даже не знает ее названия. Сколько таких чистых и быстрых малых рек бежит по долинам и по взгорьям, питая собой огромные водоемы, наполняя моря и океаны. Интересно. Сколько в воде, что течет по земле, человеческих слез. Наталья все плакала. Ему надоело слушать ее судорожные всхлипывания. В конце концов, она не ребенок, у которого сдох любимый хомяк. Наталья, давайте поговорим. Вернее, просто дайте мне все объяснить, а потом задать несколько вопросов. Договорились? Он покосился на плакальщицу, та еле заметно кивнула. «Меня не нанимал ваш муж. Я действую по своей инициативе. Это первое. Я не собираюсь никому рассказывать о вас и Крапивине. Это второе. Я вообще не знаком с Сергеем, просто хотел заставить вас проболтаться о вашей связи. Это третье». «Зачем?» «Зачем я вас спровоцировал?» «Да, я хочу кое-что выяснить о своем деде». «Пока не могу сказать, для чего мне это надо. Просто ответьте на мои вопросы. и Я обещаю, что о нашем разговоре никто не узнает». «Мне все равно», — вдруг твердо сказала Наталья и подняла голову. «Узнают о наших отношениях или нет? Я устала вечно дрожать и притворяться». «А почему тогда вы так испугались, поняв мои намеки?» «По привычке». Наталья рукой утерла слезы, провела по волосам и повернулась к округину. Ее лицо вдруг перестало быть жалким и бесцветным. Он удивленно заметил, что обычно бледные щеки женщины порозовели, заплаканные глаза заблестели уже не от слез, а от волнения. Лицо стало нежным и очень трогательным. «Я всю жизнь прожила с человеком, которого боялась. Уважала, но боялась». Округин хотел задать вопрос, но Наталья, угадав его намерение, быстро сказала. «Не подумайте только, что муж меня бил!» Она горько усмехнулась. «Знаете, некоторые люди умеют заставить себя бояться, не прибегая к физическому насилию. Они умеют смотреть так, что кажется, будто тебя распинают на кресте. Они убивают, не повышая голоса. Они пытают, не дотрагиваясь. Но при этом они всегда непогрешимы, благородны и убеждены, что хотят для тебя лучшего». «И сколько лет вы так живете?» Хотите понять, почему я все это терплю? Когда мы познакомились, я так безмерно восхищалась им, что просто ничего не замечала. Потом убедила себя, что он действительно лучше меня и просто хочет поднять жену до своего уровня. Помочь стать выше. Здорово он вас обработал. Он же был начальником, когда мы поженились, а я... Спорт остался в прошлом. Победы, медали... В бухгалтерии самооценка не растет, знаете ли. Почему? Почему не растет? Вы что, плохой специалист? Не знаю. Может, и хороший. Не думала. Когда родился Олег, стало немного полегче. Ну, то есть некогда было размышлять о своей никчемности. Да и муж пошел в гору. Много работал и реже занимался моим совершенствованием. Да и привыкла я. К чему? К роли жертвы. «Не надо так резко. Не жертвы, а просто... быть никакой». «А Сергей?» Наталья прямо взглянула ему в глаза и вдруг улыбнулась. Можно даже сказать, просияла. Улыбка была такой счастливой и прекрасной, что в округе, не сдержавшись, улыбнулся в ответ. «Сергей, это моя душа. Он лечился в нашем госпитале после ранения. Еле выходили». Я тут, в общем-то, ни при чем, но случай был нерядовым, о нем все знали, обсуждали даже в бухгалтерии. Как ни странно, после выписки его не комиссовали, и он уехал, а через год вернулся и устроился к нам начальником охраны. Мы даже не общались. Пробегу мимо, как мышь, и все. А однажды я ногу подвернула, когда на работу шла, уже на крыльце госпиталя. Сергей выбежал и на руках отнес меня в отделение. Я тогда даже спасибо ему не сказала. А на новогоднем корпоративе он пел песню под гитару. Он прекрасно играет и поет. Там были такие слова «Рожденный от любви пришел я в этот мир тебя отыскать в толпе и за руку взять, забыв, что нельзя». «Не слышали?» «Слышал. Это Розенбаум». Наталья кивнула. Сергей пел и смотрел на меня. Все заметили, даже такая тупица, как я. Потом он сказал, что вернулся из-за меня. Вы можете себе такое представить? Из-за меня, которую за глаза в госпитале называли Молью? Теперь могу, подумал Округин. Давно вы вместе? Скоро год. Скажите все же, зачем вам это нужно? Подождите, Наталья, еще пару вопросов. Кто из семьи знает о ваших отношениях? Только... Один человек. Муж? Нет, что вы, он ни о чем не догадывается. Точно? Абсолютно. Он уверен, что ничего подобного просто не может быть. Я ведь никто, поэтому никому не могу быть нужна. Кроме него, разумеется, он благородный. А что было бы, если бы он узнал? Убил бы меня своим презрением. Алексей хмыкнул, похоже на Стаса. О наших с Сергеем отношениях случайно узнала Анжела. Видела нас однажды. И что, вы умоляли ее молчать? Вовсе нет. Она сама сказала, что никому не скажет. Тоже благородная. Отнюдь, усмехнулась нотарья. Просто считает, что мы одного поля ягоды и должны покрывать друг друга. У нее тоже есть тайный любовник. Там все сложнее». «Но я не хотела бы обсуждать, простите». «А Макар Иванович знал?» Это был главный вопрос, и надо было не пропустить ее реакцию. Наталья снова улыбнулась. «Знал». «Каким образом? Тоже вас застукал?» «Нет». «Я сама ему рассказала». «Ничего себе! У нее, оказывается, дед в подружках ходил». Наталья заметила его удивление. Мы иногда разговаривали с ним, даже подолгу. Он не возмущался моей бесхребетностью. А что, жалел? Нет, пожалуй, не жалел. И это тоже мне нравилось. Он говорил, тот, кто так долго жил несчастливым, имеет полное право хоть немного пожить в любви и радости. Он был мудрым человеком. Округин почувствовал, что его распирает от гордости. «Вот какой у него дед!» «Он у вас вообще был веселым и очень... современным, что ли?» «Никогда не замечала в нем ничего старческого. Знаете, брюзжание, вечное недовольство, жалобы на здоровье, когда часами могут рассказывать про свои болячки. Макар Иванович был не таким». «А вы не замечали? Он последнее время... короче, не пил?» Наталья уставилась удивленно. «Макар Иванович?» Не замечала ничего такого. А с чего вы взяли? Ну как же, ваш свекр в первый вечер уверял меня. А, ну, наверное, он просто так подумал. Понимаете, Макар Иванович никогда на сердце не жаловался, а тут такое. Вот Евгений Аристархович решил, что старик принял чуть больше, чем надо, и все. Он просто подумал или вам об этом врач сказал. Насколько я помню,. Что-то такое говорилось, только кем и когда, не припоминаю. Официальный диагноз – сердечный приступ. Все остальное было неважно. Еще как важно, Наталья, еще как. В конце концов, если это имеет какое-нибудь значение, есть акт вскрытия, там должно быть все написано. Значит, Наталья не знает, что никакого вскрытия не было. Ее не посвятили. Считали, что такому малозначительному члену семьи знать не обязательно. Или специально скрыли этот факт от всех остальных? Кто еще не догадывается, что от вскрытия отказались? Или наоборот, кто об этом знает, кроме депутата и его сыновей? Почему он с самого начала не спросил об этом Полину? Округин вдруг вспомнил, что напросился на обед. Он достал сотовый и посмотрел на часы. Оказывается, разговор с неверной женой длился полчаса. На обед, который тут начинался всегда в час пополудни, они опаздывали на 10 минут. Не так много, чтобы их отсутствие привлекло всеобщее внимание, но все же поторопиться стоило. А то, чего доброго, благородный муж опять устроит жене показательную порку. К тому же ни к чему им светиться вдвоем. Округин быстро встал и протянул руку Наталье. «Надо идти. После моста вы пойдете прямо, а я обойду кругом». «Но вы так и не сказали мне, что хотели выяснить, и как узнали о нас с Сергеем?» «Скажу. Обязательно. Только немного позже, хорошо?» «Надеюсь, вы никому не расскажете о нашем разговоре?» «Конечно. Вы знаете, я почему-то рада, что все рассказала именно вам. Вы человек посторонний и потому беспристрастный. Наверное, мне нужно было посмотреть на свою жизнь со стороны. Я человек нерешительный и инертный». Это правда. Но если я могу легко признаться чужому мужчине, то, может, стоит... Уже... Округин остановился, взял Наталью за плечи и, глядя в ее встревоженные карие глаза, сказал. Я торжественно клянусь, что никогда вас не выдам. Но если вы решитесь начать жизнь сначала, я... Да что я? Все, кто вас любит, будут на вашей стороне. У Натали на глазах показались слезы. «Чего доброго, опять разревется!» «Наталья, идите скорей! Не надо привлекать внимание!» Она повернулась и побежала к мосту. Округин посмотрел ей вслед и, не торопясь, пошел по тропинке. Итак, Наталья и ее возлюбленный Сергей Крапивин к смерти деда отношения не имеют, а обманутый муж, который не догадывается, что задавленная им жена давно живет своей жизнью, Он заставил брата поделать подпись под заявлением. Знал, что причиной смерти был вовсе не сердечный приступ? Или всего лишь хотел быстрее покончить с формальностями? А может, он тоже думал, что старик умер с перепою? Надо, чтобы Саня еще раз потолковал с врачом. Кто-то из Ольховских точно знал об истинной причине смерти Макара Ивановича. Этот кто-то его убил.